Кто был последним в этой комнате вечером в среду? Я, сэр. Моя дочь, горничная мисс Рычель. Простившись со своей барышней в 12 часов ночи, я слышала, как часы пробили в будуаре. Я держалась за ручку разрисованной двери. Я знала, что краска сыра. Могу пристегнуть, что подобрала подол платья, и что тогда... Не было на краске пятна. Стало быть, тот, кто испачкал свое платье и сделал это пятно, должен был находиться здесь между полуночью и тремя часами утра в четверг. Эти ваши пустяки, господин инспектор Сигров, должны привести к трем открытиям. Следует, во-первых, узнать, есть ли в этом доме одежда, запачканная такой краской Во-вторых, выяснить, кому эта одежда принадлежит. В-третьих, добиться объяснения от этой особы, почему она была в этой комнате и как сделала пятно между полуночью и тремя часами утра. Если эта особа не сможет дать удовлетворительного объяснения, то нам незачем искать далеко руку, похитившую алмаз. Я сделаю это сам, господин инспектор. Оставьте мне на всякий случай одного из ваших подчиненных. Мистер каф. До сих пор я воздерживался от высказывания своего мнения. Теперь, оставляя следствие в ваших руках, мне осталось заметить, что из мухи очень легко сделать слона. Джойс, вы остаетесь в распоряжении мистера Кафа. Прощайте. Мистер Кафф, вы еще не догадываетесь, кто украл алмаз? Никто не крал алмаза. То есть как? Беттередж, я хотел бы поговорить с миледией. Вы полагаете, мистер Кафф, что если будет обнаружено испачканное платье, мы найдем вор? Извините, миледи, я не говорю, что алмаз украден. Я только говорю сейчас, что алмаз пропал. Каким же образом вы собираетесь отыскать запачканную одежду? Мне пришел в голову вот какой план. Гардероб слуг непременно должен быть обыскан. Но... Для того, чтобы по дурному примеру инспектора Сигарева не оскорблять их подозрением, если вы согласитесь, миледи, я объявлю слугам, что буду обыскивать гардероб всех, начиная с вас и тех, кто ночевал в доме в среду. Вы будете говорить со слугами, как только ключи от моего гардероба будут в ваших руках. Извините, миледи. Не лучше ли нам убедиться в согласии на это других дам и джентльменов, находящихся в доме? Единственная другая дама в доме – моя дочь. Единственные джентльмены – мои племянники, мистер Блэк и мистер Бэй Апплуайт. Нечего опасаться отказа с их стороны. Извините, милая тетушка. Я зашел проститься с вами, мне пора. Едва поспеваю на последний поезд. А я провожу кузена Готфринастанцева. Видите ли, господа, мистер Кафф просит произвести обыск и вашего гардероба. Пожалуйста, вот ключи от моего чемодана. Я скажу лакею, чтобы он внес его опять наверх. А потом, когда кончится следствие, мои вещи можно переслать ко мне в Лондон. Ну, а моя комната открыта. Мне жаль, что я ввожу вас в хлопоты, джентльмены, из-за пустой формальности. Но пример господ примирит с обыском и прислугу. До свидания, милая тетушка. Угу. Благодарен вам за родственный прием. Передайте мое нижайшее почтение кузине Рэчель. на свидания, Готфри. Если я пришлю вам ключи, мисс Верендер, полагаю, вам пока ничего более от меня не нужно. Прошу извинения у вас, миледи. Прежде чем мы начнем, мне хотелось бы заглянуть в бельевую книгу, где записывается нательное белье. Запачканная одежда, может быть, относится к белью. Если какой-нибудь вещи не достанет, можно будет предположить, что именно на ней осталась краска и что эта вещь с умыслом припрятана тем лицом, кому она принадлежит. Книгу для записи принесла Розана Спирман. Она оправилась после вчерашнего нездоровья и вновь принялась за работу. Сыщик Кав взял у Розаны книгу и проводил ее пристальным взглядом. «Я осмелюсь обеспокоить вас, миледи, одним вопросом. Эта молодая женщина служит у вас так же давно, как и другие слуги». Почему вы об этом спрашиваете? Потому что, когда я видел ее в последний раз, она сидела в тюрьме за воровство. После этого ничего не оставалось, как сказать ему всю правду. Миледи заверила сыщика в хорошем поведении Розаны и ушла к дочери за ключами от ее гардероба. Прошло довольно много времени. Наконец вошел лакей с запиской ко мне. Известие о ключах мисс Верлендер. Барышня не соглашается на обыск своего гардероба? А, -а, а, ну что же, от обыска придется отказаться. Мы должны или осмотреть все гардеробы в доме, или не осматривать ни одного. Вы, кажется, не очень обманулись в своих ожиданиях, мистер Кау. Да. «Не очень. Пойдемте-ка с вами в сад, мистер Беттередж. Поглядим на розы. Я к ним питаю особую слабость». Продолжающий путь из кабинета «Миледи» в сад вел через густой кустарник. Для того, чтобы вы лучше поняли услышанное, я должен прибавить, что дорожка в кустальнике была излюбленным местом прогулок мистера Фрэнклина. Когда он исчезал из дома и его нигде не могли найти, мы обыкновенно находили его там. Я привел вас сюда, Беттерет, чтобы получить от вас некоторые сведения. Но я мог бы ответить вам и в доме, да. Однако двери и слушатели взаимно притягивают друг друга. А здесь на чистом воздухе нас никто не услышит. Не будем вникать в причины поведения вашей барышни. Пожалеем только, что она отказывается мне помочь. Ну что ж, мы должны постараться без ее помощи разрешить тайну пятна, которая, верьте моему слову, является также тайной алмаза. Я решил повидать слуг и исследовать их мысли и поступки, мистер Беттеридж, вместо того, чтобы обыскивать их гардеробы. Однако, прежде чем приступить к этому, я хотел бы задать вам два вопроса. Я весь к вашим услугам, мистер Кафф. Скажите, не заметили ли вы какой-нибудь странности в ком-либо из слуг после того, как обнаружилась пропажа алмаза? Например, не рассердился ли кто-нибудь совершенно неожиданно? Или не занимок вдруг? Что-то я не могу припомнить. А -а -а -а. Что случилось? Опять приступ ревматизма. <свят> Должно быть к перемене погоды. спустимся к с вами вниз. Мы сошли по ступенькам и, со щеков, Остановился на открытом месте, откуда все было хорошо видно на большом расстоянии. Мистер Беттеридж, ведь невероятно, чтобы эта молодая девушка, Розанна Спирман, с такой наружностью имела любовника. Что означает ваш вопрос? Дело в том, что я приметил Розанну Спирман, прятавшуюся в кустах, когда мы проходили мимо. Это когда вы сказали «ага». Именно